Конечно, навести теперь справки оказалось не невозможным, но я должен признаться, что справки, полученные мною, достались мне совершенно случайно и очень могли не достаться. Так что для господина Бурдовского и даже Чебарова эти справки были действительно почти невозможны, если бы даже им и вздумалось их навести. Но ведь им могло и не вздуматься. — Позвольте, господин Иволгин, — раздражительно прервал его друг Полит. К чему вся эта галиматья, извините меня? Дело теперь объяснилось. Главному факту мы соглашаемся верить. Зачем же тянуть далее тяжелую и обидную канитель? Вы, может быть, желаете похвалиться ловкостью ваших изысканий, выставить пред нами и пред князем, какой вы хороший следователь, сыщик? Или уж не намерены ли предпринять извинения и оправдание Бурдовского тем, что он ввязался в дело по неведению? Но это дерзко, милостивый государь. В оправданиях ваших и в извинениях Бурдовский не нуждается, было бы вам известно. Ему обидно. Ему и без того теперь тяжело. Он в неловком положении. Вы должны были угадать, понять это. Довольно, господин Терентьев, довольно. Удалось перебить Гавриле Ордельоновичу. Успокойтесь. Не раздражайте себя. Вы, кажется, очень нездоровы. Я вам сочувствую. В таком случае, если хотите, я кончил. То есть, принужден буду сообщить только вкратце те факты, которое, по моему убеждению, не лишнее было бы узнать во всей полноте», прибавил он, заметив некоторые всеобщие движения, похожие на нетерпение. «Я желаю только сообщить с доказательствами, для сведения всех заинтересованных в деле, что ваша матушка, господин Бурдовский, потому единственно пользовалась расположением и заботливостью о ней Павлищева, что была родною сестрой той дворовой девушки, в которую Николай Андреевич Павлищев был влюблен в самый первой своей молодости, но до того, что непременно бы женился на ней, если бы она не умерла скоропостижно. Я имею доказательство, что этот семейный факт, совершенно точный и верный, весьма малоизвестен, даже совсем забыт. Далее я бы мог объяснить, как ваша матушка еще десятилетним ребенком была взята господином Павлищевым на воспитание вместо родственницы, что ей отложено было значительное приданное, и что все эти заботы породили чрезвычайно тревожные слухи между многочисленной родней Павлищева. Думали даже, что он женится на своей воспитаннице, но кончилось тем, что она вышла по склонности, и это я точнейшим образом мог бы доказать, за межевого чиновника, господина Бурдовского, на двадцатом году своего возраста. Тут у меня собрано несколько точнейших фактов для доказательства. Как отец ваш, господин Бурдовский, совершенно не деловой человек, получив 15 тысяч в приданное за вашей у матушкой, бросил службу, вступил в коммерческие предприятия, был обманут, потерял капитал, не выдержал горя, стал пить, отчего заболел и, наконец, преждевременно умер на восьмом году после брака с вашей матушкой».